В головах художников Константина Ефимова и Олега Гроссы возник образ декорации. Художники решили поставить на сцене огромный будильник, на нем разместить джаз-оркестр, ударника посадили, конечно, на кнопку звонка. Когда открывался занавес, будильник показывал без пяти минут 12.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 Неkale разноцветные лучи прожекторов, прозрачные шары проплывали между камерой и артистами, съёмочный аппарат стремительно двигался в такт музыке. Так родился номер пять минут. А поначалу в литературном сценарии была всего-навсего одна строчка: Леночка Крылова поет песенку "Приветствие". Композитор, несомненно, является одним из авторов фильма. А в музыкальной ленте его роль возрастает необычайно. Я убежден, что музыка и песни Анатолия Лепина во многом способствовали бурному приему карнавальной ночи у зрителей. Песни о влюбленном пареньке, танечка пять минут хорошее настроение легко запоминались, создавали праздничность, поднимали настроение зала. Талантливый композитор наполнил фильм также прекрасной инструментальной музыкой. С зажигательными танцевальными мелодиями, короче говоря, музыка Лепина не только украшала ленту, она делала её. Музыклей значение композитора огромно. Успех музыкального фильма зависит не только от сценария, режиссёра, актеров, но и от доходчивости мелодий, их душевности, их удачных песен. Органический сплав талантливой драматургии и самобытной поэзии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 разговаривая. Здесь герои поют, пляшут, играют пантомиму или же вещают стихами. То есть мюзику не копирует жизнь и правдоподобие не характерны для этого жанра. Чем условнее представление, тем, как ни странно, рельефней и доступнее становится зрелище, получившее в последние годы у зрителей самое широкое признание. И все театрали жанров ближе всего к мюзиклу пажолетта. И все таки здесь существует различие. Пажолетта всегда кончается благополучно. Happy end непременные условия этого жанра. Я не знаю ни одной пажолетты, которая завершалась бы трагически, скажем, смертью героя. А мюзикл это не облегченный жанр. Имела доступна самая широкая проблематика. Мюзикл по плечу любое решение, как комедийные, так и трагедийные, любая эпоха, древняя и современные. Конечно, на историческом материале мюзикл делать легче. Декорации, костюмы, причёски, силы их отдаленности от наших дней более соответствуют условности жанра. Заставить же петь и... приплясывать и стихами своих современников значительно трудней вернее сложнее приучить зрителя принять нереалистические условия игры когда речь идет о теперешних героях.